Глава третья. Никто так и не пришел ко мне в ту ночь. Никто и не подумал, что Флайму кто-то помог упасть с лестницы. Даже отец, который лучше всех знал его, посчитал, что он глотнул лишнего и оступился. Стало ли мне легче, когда я это понял? Да не особо. Я первенец, наследник, урожденный Денуда, тот, кто в будущем примет на себя правление всеми землями пусть и малого, но дома-де-нуда. Флайм же был лишь простолюдином, за особые заслуги в бою, приближенном к отцу. Не больше. Отец не настолько богат, чтобы нарезать верным слугам наделы земли, и уж, конечно, не так знатен, чтобы раздавать титулы. Даже если бы на втором посвящении Флайм и получил невероятное число даров хранителей. Когда-то, конечно, Денуда были первым домом Севера и могли одним розчерком пера выдавать тем, в ком достаточно их предков, титул малого дома. Но это величие дома давно в прошлом. Однако и оставшегося хватало, чтобы не заботиться о смерти простолюдина. В первые часы я боялся лишь того, что Флайм не умер, сумеет прошептать слуге или отцу о тенях. Но он надежно свернул шею, а вот тени остались. «Я денуда. Я ничего не боюсь, даже когда нет света и вокруг тени. Но даже мужество денуда не может помочь, когда тебя будет ледяным прикосновением и хрипом. Так что мне стало лишь сложней. Ночи распались на десятки крошечных снов-кошмаров. Я засыпал, тени меня будили. Я засыпал, тени меня будили. Хрипом и, что еще хуже, прикосновениями». Не помогали даже свечи, которые я все же добыл через десятицу после смерти Флайма. Когда заходило солнце, я зажигал свечу и засыпал при свете. Но когда просыпался от ледяной хватки, то открывал глаза в темноте. Тени оказались не так простые, как казались на первый взгляд. Они могли тушить свечи и, кажется, хотели моей смерти, не давая мне спать. И теперь, кроме света, мне не хватало знаний. И дать их мне могло не так много людей. Матушка, если бы Флайм был прав, и она что-то знала, то давно подготовила бы меня к теням или намекнула на их существование, но нет. Все эти годы она лишь повторяла проклятие слабости крови, предрассудок. Уже сотни лет назад и дары, идущие путем внешних техник, преодолели его и скоро займут достойное их место в жизни домов так что мне нужно искать ответы у других. Едва Атриус зашел в залу для занятий, я первым поприветствовал его и именно так, как он любил. «Доброе утро, Сабио!» Он поклонился мне. «Доброе утро, юный господин Леал!» Я сдержал улыбку. Снова удалось. «Мелочь!» Немного попуститься этикетом, назвать не по имени, а по званию, которым его наградили, и Атриус уже готов пойти на уступки хотя сам этого еще не знает. Главное, не чистить с этим способом и не использовать его по пустякам. Но мое дело не пустяк». Со вздохом полистал свои записи по налогам, попросил. «Сабио, эти цифры так скучны. Поговорим сегодня о чем-нибудь более интересном». Атрио с улыбкой переспросил. «И о чем же, юный господин?» «Ну...» Я сделал вид, что задумался, затем скинул горящий взгляд. «Сабио, давай о географии, великих битвах прошлого и предках». Атриус задумался, глянул в сторону Гобелена с очертаниями нашего материка. Он не любил повторяться и всегда требовал, чтобы я твердо запоминал все, чему он учит. Но сегодня мне как раз нужны новые знания, и я постараюсь подтолкнуть его в верную сторону. Каждый человек, и Идар, и простолюдин, знает, что когда-то нашими землями правили семь великих предков, создав семь королевств. Именно от них ведут историю все знатные рода. Те, в ком больше всего эхора, драгоценной крови предков, те, кто в древности сумели воспламенить его жаром души, правят сейчас королевствами и дары. Нашим королевством Скера правит владыка Умбрада. Остальные королевские роды – это Лама, Виента, Вайкио. Террен, Агос. Эти рода превыше всех домов. И в них же ярче всего горит и хор предков. Предки, хоть и были братьями и сестрами, внешне очень сильно отличались. Отличаются друг от друга и жители разных королевств, испившие когда-то из протянутой им их предками чаши. Потомков Эскары можно отличить по черным волосам и небольшим когтям. Потомков Химеда по светящемуся узору на щеке. Помнится, этой весной я перечитывал трактат «Земли описании нашего материка» и надолго застрял на странице с гравюрой, изображавшей девушку королевства Арида. Странная, притягательная красота, лишь подчеркнутая необычным для нашего королевства нарядом. Как не трудно подсчитать, есть шесть королевств и шесть правящих родов, ведущих свою историю от предков. Не семь потому что на карте мира, на месте седьмого королевства, мёртвые земли. Сотни лет назад один из предков задумал убить братьев и сестер, пригласив их на пир. Не сумел. Раненые, отравленные предки сумели вырваться из-за подни и решили вместе покарать брата-предателя. Шесть королевств – Скера, Реол, Бокера, Лано, Андамо и Аридо – выставили войска. Их вели шесть предков – Амания, Химеда, Эскара, Дисакол, Фирм и Салир. Но вот как звали предка, чье имя стерли из летописей и который стал безымянным? Как называлось его королевство? Какой род им правил? И если первое Атриус точно мне не скажет, то остальное? Я стараюсь, чтобы голос не дрожал от волнения, лениво спросил. А как называлось седьмое королевство Сабио? Атриус задумчиво ответил. «Валю?» «А, правили им?» Атриус поджал губы, недовольно ответив. «Это не важно. Пусть их имена сотрутся из памяти людской. Столь много смертей на их руках». Я скрипнул зубами, но с улыбкой согласился. «Тогда, Сабио, может быть, расскажешь о самой войне, о ее последствиях для наших королевств и о том, куда ушли предки?» «Атриус подумал несколько мгновений, затем откашлялся, и я понял, что хоть с этим у меня все вышло. Так он делал только перед долгой речью», — подготавливал голос. «Как ни странно, но сильнее всего в той битве пострадали не соседи Валио, а дальние королевства. Именно их войска, собранные в кулак, участвовали в последней решительной битве. Именно они понесли самые большие потери» в простых людях и дарах и родах. Даже предки так сильно пострадали в те дни, что и через 10 лет после сражения не сумели залечить раны, нанесенные им братом и его ужасающими порождениями. Они решили вернуться домой, в свой родной мир и сообщить отцу и матери о случившемся. Каждый из них перед уходом оставил своему королевству по четыре статуи хранителей, которые мы привыкли называть по сторонам света. «Именно к ним теперь обращают свои молитвы все люди, а несущие в себе и хор полностью пробуждают его на их алтарях и получают дары предков». Я кивнул в согласии, хотя это не совсем так. Лишь красивая фраза. Люди, приходящие в храм хранителей, действительно оставляли там с молитвами огонь своей души. А отец раз в год отвозил наш замковый алтарь в Грандер, в главный храм хранителя Севера, который стоит напротив самой статуи хранителя. Сдавал налог хранителям. Но вот пользоваться силой алтарей мог напрямую любой идар. Вернее, тот идар, чьему роду принадлежал алтарь и чьей кровью он был полит. Так же, как и наемные адепты внешних техник. Те же лекари из простолюдинов, что все же сумели зажечь в себе и хор, и которых нанимал отец для воинов. Им ведь тоже матушка выдавала доступ к силе алтаря. Также как и тем солдатам дома, что долгими годами тренировок сумели познать путь меча и заслужили право на второе посвящение. Сабиоатриус неожиданно и сам увлекся рассказом, хоть и свернул не туда, куда мне хотелось. Но без присмотра предков их потомки рассорились. Уже давно нет мира в королевствах. Трижды, только вдумайся в это, юный господин, трижды уже проходили крупные сражения, где армия одного королевства сталкивалась с армией другого. а мелких стычек и не с честь. «Мысли моли!» — Атриус взмахнул руками. «Риольцы пытались уничтожить алтари хранителей юга и востока! Пытались оставить нашу страну без защиты и без даров предков!» Я лишь тихонько хмыкнул при этой пламенной речи. Отец так и учил меня. Нужно бить туда, где уязвимые точки. Еда, вода, алтари. Именно так великий дом Денуда потерял свой титул. Восставшие крестьяне штурмом взяли наш главный замок и разрушили его алтарь. Но сейчас мне хотелось говорить не о наших заклятых соседях-реольцах. Я вмешался в речь Атропаса, едва он закончил очередную мысль. Сабио, а какой стихии одаривал безымянный предок правителей Валио? В этот раз мелкое лесть не сработало. Атриус нахмурился, отрезал. «Неважно. Мы увлеклись. Давай поговорим о том, как бы ты распорядился землями на севере Малого Дома Денуда, молодой господин. Итак?» На этот раз вздох я и не подумал сдерживать. Чем там распоряжаться? Предгорье, где сплошные камни и снег. Ладно, если не хочешь рассказывать Атриус, у меня есть еще одно место, где можно найти ответы. Нужно только дождаться ночи. На этот раз я не зажигал свечи и даже не пытался заснуть. Глаза сами закрывались, но я не переживал. Тени разбудит, не дадут проспать до рассвета. Так и вышло. Проснулся от того, что плечо ломило от холода, будто я улегся спать на выстуженных морозом камнях. В ухо привычно хрипели. Хас! Дёрнул плечом, отбрасывая тень, потянулся за свечой и пламенной искрой, подделкой какого-то адепта внешних техник. Она раньше, похоже, принадлежала Флайму. Я нашел ее там, наверху, на третьем этаже башни, завалившийся замешок, на котором он и лежал. Зажал ее стержень между пальцев, согрел теплом своего тела и сильно стиснул. Кончик тут же заолел, и я ткнул им фитиль свечи. Два удара сердца, и он вспыхнул. По коридорам спящего замка я шел со светом. Если знать как то можно много где пройти и не показаться на глаза ночной страже. Мой же путь и вовсе вел в подвалы, которые никто и не думал охранять. По пути, который мне указал Флайм, я шел точно так, как он учил, бесшумно, избегая постов стражи и пряча огонь свечи, прикрыв фонарь полы плаща. Да и если подумать, то и сам огонь добыт едва ли не его руками. Не хватает только шагов Флайма позади» чтобы проверить, а верно ли действует молодой господин. Словно нарочно сзади раздалось «Хасп!» В который раз мне отчетливо слышалось в этом задушенном хрипе слово «господин». Я обернулся и невольно передернул плечами в короткой дрожи. Одна из теней позади меня выросла, перегородив галерею, став гигантом в три человеческих роста, потянуло ко мне свою руку-лапу. Больше я не оборачивался. Пусть Флайм и сказал «подвал под восточной башней», но этот подвал очень велик. Не меньше двух часов занял у меня поиск нужных сундуков. Зато едва их увидел, то сразу понял, что лишь зря открывал те, что остались за спиной. Искомый и совсем небольшой сундук поблескивал в свете свечи голубой пленкой, что накрывало его словно покрывало. На нем нашлась и печать матушки, как и на том, что стоял рядом. Тронуть зачарованный матушкой сундук я и не подумал. Но вот второй... Печать я срезал, даже не задумавшись. Перед уходом прикреплю навоск. Любой, кто будет просто проходить мимо, ничего и не заподозрит. В сундуке оказалось десятка два книг. Я жадно ухватил верхнюю, и принялся листать при неверном свете свечи. И понял, вот оно... Старинный сборник молитв, где знакомые мне обращения к хранителям, чередовались с проповедями, которые владитель алтаря или назначенный им служитель обращал к пришедшим на главную молитву десятицы. Половину из них я уже слышал от матушки, которая обычно вела службу во славу хранителей. О верности, добродетелях, послушании и прочем, но часть видел впервые. В тот год, когда безымянный да останется он таким вовеки веков, создал своих первых чудовищ, соединив в одно целое людей и послушные ему тени, содрогнулись от ужаса все королевства. Я поднял голову от страниц. За пределами круга света от фонаря клубились мои тени, что-то хрипели на десятки голосов. Скривившись, я перевел взгляд на молитвенник, скользнул по строкам. Испытав многие бедствия наши народы, будем помнить муки воинов, отдав жизнь за предков, пролился и хор предков, окропив растения, камни и землю, ударив спину, нарушив клятвы, проклятый рот Аскурида. Вот оно. Я впился взглядом в написанное, жадно вчитываясь в пустословие проповеди и выискивая важное. Заклинаю всех верующих в предков и хранителей, коих они нам оставили, чтобы стояли королевства верных и вовеки веков, преследуйте проклятую кровь Искурида, очистите от них земли королевства, уничтожьте саму возможность возродиться для безымянного, ибо если вернется он из небытия, куда скинули его наши предки, то зальет он кровью все королевства, погрузит их в тени. Ибо нет сейчас с нами наших предков, «Некому будет встать с ним на равных, а сами мы слабы и с каждым годом лишь слаб. Свеча замерцала в последнем усилии и погасла. В наступившей темноте, кромешной, беспроглядной тьме подвала, где никогда не было ни одного окна, я заметил движение теней, которые поползли ко мне. И впервые задумался о том, что обычный человек не должен их видеть, тем более тогда когда его глаза еще помнят яркость свечи. В такие моменты хорошо нападать на дозорных, которые ничего не видят, но никак не различать тьму во тьме. И тем не менее, я отчетливо видел, как одна из теней скользнула к сундуку матери и подняла руку. Серая, почти прозрачная, она покрылась черным плещущим маревом, словно головня из костра пламенем. Тень же медленно протянула руку вперед, почти коснувший зачарования на сундуке, его редких, едва тлеющих пылинок и слез амании Отняла руку. Пляшущая чернота на ладони исчезла. Тень повторила все снова. Ее руку вновь окутала более густая чернота, и она протянула ее вперед. Я сглотнул. Она что, подсказывает мне, что делать? Я перевел взгляд на ладонь. Та самая первая формула и жест, что я пытался повторить, увидев у матушки. Вызвать огонь на ладони и им зажечь свечу. Это доступно всем адептам внешних техник. Любой второй или третий потомок владителя рода может сделать это играючи. А вот первый рискует поплатиться проклятием слабости крови. И что? Это поможет мне снять защиту матушки и получить искусство внешнего пути? Или же это позволит мне вызвать из небытия безымянного? Что появится на моей ладони? Огонь или тьма? Я отшатнулся от тени и сундука. Опомнившись, достал пламенную искру, зажег новую свечу. Ее воском прицепил печать матушки на место и бросился прочь из подвала. Ни за что. Мой путь – это путь меча и наследника дома. Я пройду посвящение на алтаре хранителя – Я стану паладином меча, я Денуда. А Денуда ничего не боится, даже когда нет света. На бегу задул свечу и отбросил ее прочь. Я мчался через огромный подвал восточной башни по темным переходам и галереям, пока не выскочил во внутренний двор. Стражник только и успел что отпрянуть гремя чешуей доспеха, но я даже не взглянул в его сторону. Холодный осенний ветер выстудил меня за пять ударов сердца. Охладил разгоряченное бегом тело. Я мчался, позабыв об искусстве шагов, позабыв о дыхании, сжатии жара души в такт биению сердца. Словно я не наследник дома, что насчитывает пять десятков поколений. Словно в моей крови нет и хора предков. Но затем я пришел в себя, остановился. На мгновение запрокинул голову, оглядывая звездное небо, а затем твердо и размеренно ставив ногу, зашагал к храму хранителя. Малому, как и наш дом. Но при этом к самому большому из всех, что есть в окрестных землях, где малые дома толкаются пастбищами и наделами. Наследие прошлого Денуда, когда мы были первым домом Севера, первым из великих домов в этих краях, а этот замок лишь малой частью наших земель. Но это не важно. Важно то, что в храме стоит небольшой алтарь хранителя. Хорошо смазанная высокая дверь даже не скрипнула. Мои шаги гулко отдавались под стрельчатым сводом. Пять ударов колотящегося сердца, и я уже преклонил колени перед алтарем. Хранитель Севера, прошу о милости для одного из тех, кого предок доверил тебе. На миг я сбился, видя, как отставшие было тени вновь окружают меня, ползут все ближе. Ненавижу. Хранитель. И вновь я сбился. Если тени — это сила безымянного предка, то предок нашего королевства, чья сила — это свет, то молить ее было бы в сто раз лучше. Жаль, что предок Амания ушла из нашего мира тысячи лет назад и не может меня услышать. Но теперь я хотя бы знаю, чего просить. Хранитель Севера. Молю тебя взглянуть на меня в день посвящения, который все ближе и ближе. Верю, что уходя предок одарил тебя хотя бы частью своей силы. Молю, чтобы в день, когда ты будешь испытывать меру их хора в моих жилах, то обратил бы на меня свет предка, чтобы выжег из моих жил весь их хор безымянного и рассеял его тени. С каждым словом молитвы я ощущал, как огонь души становится слабей, тусклей. Но чем слабее он становился, тем сильнее алтарь окутывало легкое голубое сияние, от которого пятились тени. Пятились, пока с хрипом не рассеялись. Я протянул руку и вцепился в край черного алтаря, холодный и острый. «Хранитель, я буду считать дни до посвящения, и готов даже обменять твои дары на очищение своей крови».